Вечер был в самом разгаре, и танцы едва закончились, когда Жан-Ден-Амюр вдруг почувствовал себя дурно. Министрели прекратили игру, веселье резко смолкло, все взоры были обращены к Марк-Графу, который, едва вернувшись за стол, вдруг поднялся, схватился за горло, будто не в силах дышать, в судорогах упал на пол и начал издавать жуткие звуки. Кантильян оказался подле него первым, опередив даже его мать Марию де Артуа. Он попытался поддержать его голову, смотрел ему в глаза и шептал слова мольбы, толком не разбирая какие именно. В тот момент он даже не думал, что кому-то придёт в голову подозревать их в греховной связи. Если бы такой была цена, которую можно было бы вернуть Жана к жизни, Кантильян заплатил бы её не задумываясь. Но спасти Жана не могло уже Ничто. Лекаря. Но же, как мог ты отнять у меня сына? Что с марграфом? Господь милосердный. Отравлен. Зале отравитель! Выкрики раздавались с разных концов залы, и канцлерьян пришёл в ужас, услышав прояд. Когда стекленевший взгляд Жана замер на неизвестной точке пространства, Контильян задумался о том, что послужило причиной этой жуткой смерти, но разум его будто гнал эти мысли прочь. Он не хотел верить, не мог. Отыскать Морго в царившейся суматохе оказалось не так просто. Кантильен успел пройти мимо места за столом, где несколько минут назад еще сидел полной жизни двадцати четырехлетний Жан-де-Намюр. Его кубок вина было прокинут, и красные капли мерно падали на пол. — Боже, милостивый, этого просто не может быть! — в ужасе думал Кантильен, не в силах разобраться в разрывающих его противоречивых чувствах. А ведь ему казалось, он даже видел, как Марго подходила к тому месту, где сидел Жан. Он нашел Маргариту в библиотеке. Она удалилась так незаметно. Казалось, никто не видел, как она покинула залу. Там было столько людей. «Марго!» — в ужасе прошептал Кантильен. «Кузен?» — Маргарита испугалась, мелькнувшего в его взгляде безумного страха. «Что с тобой?» Что случилось? В миг, преодолев разделявшее их расстояние, Кентельен бессоримонно схватил Маргариту за руку, заставив её вскрикнуть, и возвысившись над ней, строго заглянул ей в глаза. Отступая, Маргарита упёрлась в стену библиотеки, и кузен грубо прижал её руку к стоящему рядом шкафу. Кентельен, что ты делаешь? Что ты натворила? прошепял он. Ты хоть понимаешь, что сделала? Глаза Маргариты испуганно забегали по библиотеке. Она опасалась, что кто-то может услышать их. Некоторое время она молчала, а затем упрямо покачала головой. Он бы погубил тебя, тихо прошептала она. Если бы о вас узнали, я не могла допустить. Ты, ты обещал, что никогда меня не покинешь, и теперь тебе и не придётся больше выбирать. Ты В глазах Контильена зажглась неподдельная ярость, коей Маргарита никогда в нём не видела. "Упая девчонка!" с жаром воскликнул он, свободной рукой ударив её по щеке. Маргарита ахнула, и этот звук отрезвил Контильена. Он отступил от кузины на несколько шагов, продолжая в страхе смотреть на неё. «Как столь невинное хрупкое создание могло совершить такое зло?» — силился понять он. «Я сделала это ради тебя!» — всхлипнула Маргарита. «Не смей!» — прошипел Кантильен. «Не смей говорить, что сделала это ради меня! Это...» — он понизил голос до угрожающего шепота. «Это же убийство, Марго! Ты отравила человека и со своей ревности!» Он бы погубил тебя, продолжала как безумная твердить Марго, сотрясаясь от рыданий. Твоя жизнь превратилась бы в ад из-за него. Моя жизнь превратится в ад без него. Как ты не понимаешь? Контильен почувствовал, что его бьёт предательская дрожь, и отвернулся, не в силах глядеть на свою кузину. Вопреки собственным ожиданиям, он не испытывал к ней ненависти. Однако не испытывал и прежней любви. Он боялся её чувств и хотел уберечь от них даже её саму. Некоторое время он стоял спиной к ней, сжимая руки в кулаки и пытаясь не позволить боли утраты проникнуть грызущим червём в его душу. Он ещё не до конца понимал, что Жанна больше. Нет. Это же Убийство Морго, дрожащим голосом повторил он. Ты пошла на убийство, взяла на душу тяжкий грех. За такое тебя саму должны казнить. Произнеся это, он услышал, как она ахнула и сам ощутил, как сжимается его сердце. Безусловно, он винил кузину в случившемся, но желал ли он ей смерти? Маргарита сделала осторожный шаг к нему, придерживая пылающую щеку. Голос её сделался смиренным, отстранённым, потухшим. Ты будешь свидетельствовать против меня, канцлер? Он мучительно зажмурился, понимая, что должен это сделать, должен рассказать о преступлении и отправить кузину на казнь. Нет, упавшим голосом ответил он, не поворачиваясь. Нет, я не смогу. Не смогу свидетельствовать против тебя. Я всю жизнь буду пытаться искупить твой грех, потому что совершила ты его не во благо мне, но из-за меня. Но стать твоим палачом. Он покачал головой. Нет, никогда. Она снова сделала к нему шаг, но он поднял руку в останавливающем жесте, всё ещё не решаясь к ней повернуться. "Не, «Не подходи ко мне", прошептал он, чувствуя, как боль потери постепенно становится горше. "Я не хочу тебя видеть". С этими словами он покинул библиотеку. Слуги и сопровождающие отправились с Маргаритой обратно во Францию на следующее утро. Кантильен изъявил желание остаться и посодействовать, чем сможет, чтобы устроить Жанну де Намюру подобающую похоронную службу. Священник, провожавший Жанна в последний путь, заметил скорбь на лице Кантильена и улучил момент, чтобы поговорить с ним. Отец Лука принадлежал к ордену францисканцев.